Глава 3. Вилфрид. Шагнув через портал, некромант тут же очутился около входа в скалу. Из его головы все никак не выходила эта девчонка. И как он мог ошибиться, что призвал в их мир не ту, кого нужно? Как она сможет решить проблему с проклятием, если даже магией не владеет? Но где-то на подсознании у него витала еще одна мысль. Что-то не так. Он ведь все сделал правильно, но что-то, видимо, пошло не так. Его взгляд упал настоящих рядом драконов, лица которых были хмурыми. Увидев некроманта, те почтительно склонились. «Что случилось?» От громкого голоса некроманта, кажется, даже гора дрожала Вокруг мужчины от нарастающего недовольства появилась черная дымка, клубящаяся у его ног. «У нас беда, господин Торн», — проговорил один из драконов и указал взглядом на вход в пещеру где находилось два искусственно выведенных яйца с драконами. Это был запасной вариант на тот случай, если не удастся спасти короля. Яйца были выведены с помощью магии, где заложена кровь золотых драконов. Из ни одной сотни экспериментов удалось все-таки спасти несколько образцов и даже дать им жизнь. Яйца постоянно напитывались магией, которая сохраняла жизнь. Только вот была проблема – Никто точно не мог сказать, когда они должны вылупиться. Такое рождение драконов уже кануло в лету. Сейчас же драконы рождались естественным путем, но если верить книгам, которые все это время изучали ученые, то боги именно из яйца породили драконов. Вот они и решили попробовать. Возомнили себя богами. Хотели спасти свой мир, но пока не особо хорошо получалось. Вилфрид, не сбавляя шага, вошел внутрь пещеры, где находилась небольшая лаборатория, где поддерживали жизнь кладки. И мужчина не сразу понял, что случилось. Но когда увидел почерневшее яйцо, скорлупа которого уже начала трескаться, он тут же ринулся вперед и направил свой магический поток к яйцу. Однако было уже поздно. Маленький, не вылупившийся дракон уже был мертв. От него не исходили нити жизни. От того, что магия в этом мире ослабевает без нужной подпитки источника, дающего жизнь, драконята, запертые в яйце, не могут набраться силы и вылупятся. С каждым днем золотой король слабеет, и с ним уходит жизнь из источника. Сколько источник продержится без подпитки? День, неделю, месяц. Вилфрид бы сам отдал свою силу, но источник ее не примет. Некромант не высший дракон, и его магия не подойдет. Она слишком слаба. От того, что Вилфред ничего не может с этим сделать, внутри мужчины начала разрастаться злость. Да он даже не мог настроить нормально портал, чтобы тот выплюнул ту, которая бы спасла их мир. Стиснув сильнее кулаки, он попытался сдержать в себе ярость, но сейчас он плохо собой управлял. Тело мужчины охватило черная дымка, из-за которой не было видно тела. Стоящие рядом дракона от испуга попятились назад, но ил быстро взял себя в руки, естественно в зубы прогнал наваждение и желание все здесь разнести. король знает прошипел он сквозь зубы, обращаясь сразу ко всем присутствующим Нет господин, мы сперва доложили вам Хорошо усилить охрану последнего яйца и подпитывать его вдвое активнее. Мы не должны допустить, чтобы последнее на земле яйцо исчезло. Сделав быстрый пас рукой перед собой, тут же вспыхнул черный портал, и Вилфред шагнул в него, оказываясь посредине кабинета короля, который сидел за своим столом и во что-то вчитывался. Бросив быстрый взгляд на Альфреда, лицо которого всегда выражало спокойствие, Вилф впервые задумался о том, как тому больно смотреть на то, что его народ вымирает. Вилфрид прекрасно помнит, сколько пришлось пережить золотому дракону, чтобы сразиться с проклятием, которое в их мир принес бывший король. Но все попытки привели к провалам. Вилфриду было жаль своего лучшего друга и короля в одном лице, но он ничем не мог ему помочь. Заметив некроманта, король поднял свою голову и пристально посмотрел на того. «Вилл, что-то случилось?» Некромант устало вздохнул. «Да, еще одно яйцо погибло», — сообщил он. И король от этой новости даже с места подскочил, упираясь ладонями в стол. Затем тяжело рухнул обратно на стул. Вил заметил, как с друга на одно мгновение спала маска спокойствия, и там за ней показалась вся гамма боли и бессилия. Король тут же поднялся с места и подошел к камину, над которым висел портрет бывшего короля и его отца в одном лице. Тот довольно сидел на своем троне и смотрел с высоты висевшего портрета на мужчин. Горит тебе в драконьем огне до скончания веков, отец!» Чуть слышно проговорил Альфред и опустил голову. «Больше сотни яиц погибло за последнее столетие. Все, что мы делали, все наши попытки пошли крахом. Наш мир вымирает, и мы ничего не можем с этим сделать». Сколько я всего уже перепробовал. Я прочитал тысячи книг, но как убрать проклятие, я не смог разгадать. На меня возлагают огромные надежды, а в итоге я всех подведу. С горечью в голосе проговорил золотой король. На несколько секунд в кабинете повисла гробовая тишина, которую разбил Альфред. «А что там с призывом? Все получилось?» «Все получилось. Я завтра приведу девчонку к тебе». Но, Эл, некромант осёкся, не зная, говорить про девчонку или нет. Про то, что, возможно, её приход ничего не изменит. Драконья задница! Как может помочь та, у которой даже магии-то нет? Вил тяжело выдохнул, а не секунду прикрыл глаза, потом выпалил. «У неё нет магии». «Что?» — король обернулся к Виллу. В его глазах заплясала неверие и обречённость. «Но как тогда она сможет помочь? Она что, обычный человек?» «Да». Король застонал в голос, но тут же опомнился. «Хорошо. Я все-таки еще надеюсь, что все можно исправить. У нас есть время. Немного, но есть. А может, магия в девчонке спит? Иначе как она прошла через портал? Нужно будет пропустить ее через артефакт?» «Нет», — резко произнес Вилфрид. «Если в ней нет магии, артефакт ее убьет. Он предназначен только для драконов». «Да, но люди никогда через него не проходили, и мы точно не знаем, как он на нее подействует», – возразил король. «Нет, Эл, мы не можем так рисковать ею. Это неправильно». «Но по какой-то же причине именно она оказалась в нашем мире? Или боги решили под конец еще больше над нами посмеяться?» прислать пустышку, чтобы мы окончательно осознали, что нам никому не выжить? Я не знаю, но рисковать ею тоже не нужно. Пусть она и обычный человек, но она не виновата, что ее забросила к нам, и тем более, она не должна отдавать свою жизнь только, чтобы узнать, есть ли наличие в ней магии. Да, ты прав. Я распоряжусь, чтобы ей приготовили покои. И еще, никто не должен о ней знать. И как ты ее хочешь представить? А кому представлять-то? Я же не буду давать балы честь. Да, но ты не забыл, что в замке полно слуг, стражников и пресцилла, которые постоянно крутятся вокруг тебя? Король на несколько секунд задумался. И правда, если слухи выйдут за пределы королевского дворца, что там живет некая молодая особа, то будут вопросы. А тем более скоро должен состояться общий бал, и он не может прятать и на мирянку. Хорошо. Мы ее будем представлять, как твою дальнюю родственницу, которая приехала издалека. И я в знак дружбы с тобой поселил ее в своем замке». «Дальняя родственница?» Уголки губник Романта поползли вверх. «Ты в курсе, что я сирота, и я думаю, что найдутся те, кто тоже осведомлен об этом?» «Да какая разница? Я возьму с Присциллы из прислуги, которая будет тесно общаться с этой девушкой, клятву о А там посмотрим, что будет дальше». Главное, чтобы она сама не начала распускать о себе слухи. «Не начнет», — уже со всей серьезностью в голосе проговорил некромант. «Она вроде умная девушка». «Вот именно, что вроде. Ладно, мне нужно еще закончить свои дела, и я вас жду завтра», — сказал король, «давая понять, что на сегодня разговор окончен». Быстро кивнув, Вилфрид также одним взмахом руки активировал портал, но настроил его не на свой замок, а на самую высокую гору в королевстве. Уже через несколько секунд мужчина стоял на высоком скалистом обрыве и смотрел вниз. Это была единственная самая высокая скала, с которой открывался вид на королевство и на его замок, находящийся по другую сторону от замка короля. Драконы прозвали эту гору «Смертельная». Она самая высокая, и в ней раньше жили драконы-отшельники, которых бывший король всех уничтожил. Ходили слухи, что серебряные драконы обладали даром предвидения, и их чешуя могла исцелять. Но это никто не мог доказать, правда это или нет, но слухи об этом так или иначе ходили. Не поэтому ли проклятие невозможно снять, не исполнив предназначения? Сделав шаг вперед, тело мужчины полетело вниз с обрыва, но не прошло и секунды, как тут же вил обернулся в черного дракона. Подняв чешуйчатую голову вверх, он взмахнул черными жилистыми крыльями, которые на солнце начали переливаться, словно черные бриллианты, играющие своими гранями на свету, и поднялся ввысь к облакам. Пару взмахов крыльев, и Вилфред разогнался с неумолимой скоростью, теряясь в облаках. Прикрыл глаза и сложил свои крылья. Мощное тело дракона тут же начало резко падать вниз. Несколько мгновений и очередной взмах крыльев, и черный дракон уже снова парит в воздухе. Свобода и высота захватывали. Она как самый крепкий драконий напиток, от которого начинала кружиться голова. Сделав несколько кругов вокруг своего замка, вил наконец-то спустился вниз. К нему тут же бросился слуга, сказав, что ужин уже готов и накрыт в малой столовой, как он и просил. Некромант поблагодарил слугу и пошел в свои покои, чтобы переодеться и привести себя в порядок. За целый день его рубашка и штаны помялись, да и не мешало бы принять ванну. Вспомнив, что сегодня он будет ужинать не один, мужчина вздрогнул. Эта девчонка явно нарушала распорядок его дней жизни. Прожив больше двухсот лет в полном одиночестве, посвящая себя только служению короне, он и забыл, что такое гости. А тем более гости в лице молоденькой девушки. Да он вообще забыл, как с ними общаться. Несмотря на то, что некромант был самым завидным женихом в королевстве, после короля, конечно, он не спешил обзаводиться семьей. Да он никогда о ней не думал. Ему было спокойнее одному быстрее бы завтра он избавился от иномерянки. Пусть ею занимается Альфред, а он и так уже перевыполнил свои обязанности.